Глава восемнадцатая. Эллен. Мэтью выключил музыку и, запрыгнув на один из столиков гостиной, захлопал в ладоши, привлекая к себе внимание. «Так, народ, сидим мы тут, конечно, хорошо, но через несколько минут активируется портал на... центральный каток, который сегодня арендован только для нас. Так что, Марк, Дейл, забирайте вскрытые бутылки, пересчитывайтесь по головам и через пять минут отчаливаем». «Вы не предупреждали, что запланировали каток?» — заметила я, отыскав Мелиссу, которая собирала бутерброды в большую корзину. «А это был сюрприз!» — радостно оповестила она. «Кстати, будь добра, сбегай в сауну, я там свой шарф забыла, на катке без него будет прохладно!» «Хорошо», — растерянно согласилась я. «Это которая на заднем дворе?» «Ага, такое маленькое красное здание с высокой кирпичной трубой!» «Так, бутерброды собрала, пойду пока пересчитаю всех!» Оставив Мелису готовиться к отбытию, я пошла по опустевшим коридорам сквозь комплекс. На улице уже почти стемнело по зимнему рано, и все выбрались из купалин. Собравшись в общей зале, продолжали веселиться и развлекаться, напрочь забыв о том, по какому поводу собрались. Все-таки Мэтью с Мелиссой два сапога. Они спелись мгновенно и теперь полностью поддерживали любые идеи друг друга. Мне стало даже немного одиноко, потому что все больше времени она проводилась с ним, а не со мной. Дверь сауны тихо скрипнула, внутри было темно, хоть глаз выколи. И я шепнула заклинание, чтобы зажечь светлячка. Но магия огня не очень мне давалась. Он загорелся и тут же потух. Я выругалась и снова шепнула заклятие. Светлячок загорелся, пританцовывая над моей ладонью. И я еще несколько мгновений разглядывала его, чтобы убедиться, что все получилось как надо. Но тут за спиной раздался стук захлопнувшейся двери, а следом скрип провернувшегося в замочной скважине ключа. «Эй, кто там?» — крикнула я и услышала шевеление позади. «Ричард?» Мой бывший жених появился в дверном проеме между комнатой отдыха и предбанником. Абсолютно голый, с одним только полотенцем на бедрах. Но сейчас было не до него. «Эй!» — я заколотила по двери свободной рукой, все еще удерживая светлячок во второй. «Откройте!» Вот поговоришь с кексиком, тогда выпущу! раздался крик Мелиссы, которая явно уже отошла от домика. Развлекайтесь! Мэл! крикнула я, последний раз ударив кулаком по двери, и застонала, прислонившись к ней. Краем глаза, заметив шевеление в стороне, не оборачиваясь, я бросила: Не думаю, что нам есть о чем говорить. Все уже обсудили, тем более, пока ты в таком виде. Тут до меня дошло. Расширив глаза, я обернулась к крику. «Или ты нарочно все это подстроил, чтобы лишить меня чести и испортить жизнь окончательно? Учти, если только попробуешь, я тоже кое-что умею!» Он цокнул языком и раздраженно закатил глаза. «Да больно надо! За это скажи спасибо своему компоту! Он спер мою одежду! Я, знаешь ли, сам не рад!» «И что ты здесь забыл?» Мэтью сказал быть здесь и ждать. «Чего ждать? Сменной одежды?» Я сощурилась. «Или это он подстроил, украл твою одежду и посадил тебя сюда, чтобы...» «Нет, я сам попросил его помочь. Ты ведь убегаешь от меня и не даешь толком объяснить, что и почему я сделал». Я закрыла уши ладонями и закричала во весь голос. «Ла-ла-ла-ла-ла, ничего не слышу и слышать не хочу!» Потом опустила руки. «Я уже достаточно уни...» Он резким движением схватил меня за запястье и рванул на себя, буквально бросив в дверной проем. Я еле устояла на ногах, чуть не грохнулась на пол в комнате отдыха и приготовилась к бою. «Только попробуй меня тронуть!» Я осеклась, потому что Рик замер перед дверью в напряженной позе, а под ногами у него уже разрасталось пламя. «Ой!» – пробормотала я. Когда затыкала уши, совсем забыла про светлячка, который упал на пол и поджег соломенный коврик у входа. Над ковриком собралась маленькая тучка и изверглась дождем, быстро потушив едва не начавшийся пожар. Закончив с этим, Рик встал и медленно двинулся мне навстречу. Было в нем что-то угрожающее. Подвижные развитые мышцы груди, кубики торса, которые поблескивали в свете заженные им свечи. Ему не пришлось даже смотреть на эту свечу или плести сеть заклятия. Она просто вспыхнула, будто повинуясь одной только его мысли. Послушай, мы с тобой не с того начали! Зато закончили тем! оборвала я, почувствовав, как слезы наворачиваются на глаза. «Да, теперь все правильно!» «Так какого черта мы здесь тогда делаем?» Полотенце на его бедрах ослабло и начало съезжать вниз. Мои щеки мгновенно вспыхнули, и я отвернулась. «Слушай, я долго думал над всем, что между нами произошло, и расторг помолвку не просто так. Скажи мне только, это из-за Софии?» «Да при чем тут София?» Вспыхнул он. «Это все из-за тебя!» «Ох, он еще и высказать мне решил! Я и сама знаю, что не идеальное! И он так старался, чтобы заставить меня выслушать все его накопившиеся претензии!» «Нет, я ухожу!» Я бросилась к окну и, резко дернув за ручку, распахнула его. «Я люблю тебя, дура!» Проорал Ричард, схватив меня за запястье. Но я уже не слышала слов, глаза застилали слезы. Резко одернула руку и, на удивление, легко вырвалась из его захвата после чего залезла на скамью, а с нее — на подоконник, и выпрыгнула в окно. «Да стой же ты!» — кричал он вслед. Вылез за мной все такой же голый, придерживая рукой полотенце на бедрах. «Психованная!» «Да, да, я такая!» Я развернулась к нему лицом, продолжая спиной двигаться в ту же сторону. «Психованная, дура, идиотка, ненормальная, ну, что еще скажешь?» «Стой!» — рявкнул он и бросился ко мне, но в этот момент моя пятка соскользнула, и я, раскинув руки, полетела прямо в уличный бассейн. Вода сомкнулась надо мной, и меня потянуло на дно. Промокшая шуба значительно усугубляла ситуацию. Я пыталась барахтаться, но мои движения были медленные, как будто что-то сковало меня. Меня охватила паника, потому что я куда-то вроде плыла, но не была уверена, что в правильном направлении. Что, если вместо того, чтобы двигаться к поверхности, я приближалась ко дну? Вокруг было слишком темно, чтобы определиться. Легкие начали гореть от нехватки воздуха, а последние его крупицы вырвались из моего рта стайкой крошечных пузырей. Я судорожно махала руками, но это не давало никакого результата, пока что-то не потащило меня за собой. Спустя мгновение я вынырнула и жадно вдохнула в себя огромную порцию воздуха. Тело сотрясало крупная дрожь, пока я, не прилагая к этому никаких усилий, двигалась в сторону бортика. «Хватайся!» — прозвучал над ухом голос Рика, и я послушно ухватилась за поручень. Мне хватило мгновения, чтобы осознать случившееся. Его пальцы, держащие мою шубу сзади за шкирку, разжались, и я смогла повернуться. Боевик стоял практически по шею в воде и смотрел на меня глазами, в которых плескался страх. «Что?» — выдохнула я в замешательстве. «Что произошло?» «Ты упала в воду», — ответил он. «Я думал, ты умеешь плавать, поэтому...» «Не сразу прыгнул за мной в воду. И я действительно отлично плавала, в отличие от него». «Что-то не давало мне всплыть». Я недоверчиво разглядывала своего бывшего жениха, с которого ручьями текла вода. Но он, кажется, и не думал вылезать, несмотря на то, что в бассейне было довольно прохладно. «Система очистки». Рик задумчиво огляделся. Там под водой тяга, и тебя тащило прямиком в трубу, поэтому ты не могла выплыть. Меня пронзил ужас от одной мысли, что такое могло произойти. И ты знал об этом?» Мой взгляд невольно скользил по его обнаженным ключицам, торчавшим из воды. Разворот плеч был более чем внушительным. «Нет». Он качнул головой, и одна из мокрых прядей прилипла к его щеке. «Мне безумно хотелось убрать ее, коснувшись пальцами его безупречного лица» просто не мог позволить тебе дольше оставаться в воде. «Ты ведь не умеешь плавать!» Меня снова кольнул страх. «Что, если бы Рик пострадал, спасая меня из ситуации, в которую я угодила по собственной глупости?» «Теперь, когда вода немного остудила мой пылающий мозг, я смогла оценить, насколько по-идиотски себя вела. Чего мне стоило просто немного постоять и послушать? К чему эта истерика на пустом месте?» «Я не думал об этом». Он снова хмуро не улыбнулся, отчего сердце в груди предательски ёкнуло. Мы стояли в мелкой части бассейна, и вода доходила мне почти до подбородка. Было довольно холодно, я уже начинала дрожать. Мокрая насквозь шубы тяжестью давила на плечи. «Спасибо», — выдохнула я, и эти слова шли от самого сердца. Меня действительно затопила такая благодарность, что на глаза едва снова не навернулись слезы. «Не за что». Он улыбнулся совершенно искренне. «Надеюсь, ты остыла». «Остыла еще как». И сквозь туман, что застилал мое сознание во время бегства, пробилась фраза, которой я поначалу не придала значения. Рик сказал, что любит меня. Или мне всего лишь показалось? Я огляделась по сторонам. Наверное, надо было вылезти из воды и, наконец, поговорить. Но я не хотела терять времени. «Не холодно?» — спросила я. «Нет», — качнул головой Рик. Я вполне могу магией себя согреть, ну, или подогреть воду, если ты тоже замерзнешь. Я предпочитала просто потерпеть. То, что ты сказал, неуверенно начала я и замолкла, не зная, как продолжить. О том, что люблю тебя? Рик шагнул ближе, и меня окутало тепло. Магия боевика уже привычно согрела меня, и я невольно улыбнулась. Так хорошо. А потом и смысл слов дошел до меня, и чувство, которое я испытала в ответ на это признание, больше всего напоминало чистое, искрящееся счастье. Чувство, которое совсем недавно зародилось во мне по отношению к жениху, оказалось взаимным. Это знание пролилось бальзамом на осколки моего сердца, успокаивая боль. «Но если он любит меня, зачем разорвал помолвку?» Расстояние между нами снова сократилось. Рик шагнул ближе, и я могла видеть собственное отражение в его глазах. Так глупо, наверное, было стоять в воде на морозе, но мир вокруг внезапно перестал иметь значение. «Тогда почему ты...» Слова застряли в горле. Мне тяжело было произнести вслух то, что так сильно ранило меня. «Ты, наконец, готова меня выслушать?» Он усмехнулся. «Потому что не хотел, чтобы ты всю жизнь считала наш брак вынужденным. Я разорвал помолвку только для того, чтобы сделать тебе новое предложение, но на этот раз от себя, и чтобы ты сама приняла его, по своей воле. Мое сердце с силой стукнулось о ребра. И все это время ты пытался сказать мне именно это?» «Да». Рик чуть склонил голову набок, бок, разглядывая меня. «И не только. Я почувствовал себя глупо. «Что мне стоило хоть на мгновение забыть о своей уязвленной гордости и выслушать? Но я, как идиотка, закрывала уши руками, лишь бы не знать истину. И София, как выяснилось, была совершенно ни при чем. Наверное, нам все же стоит вылезти и поговорить в более подходящем месте. Мне столько всего надо было ему сказать. Мое сердце стало легче воздуха и билось где-то в районе горла. Пальцы дрожали, а в животе порхали бабочки». Я умирала от желания притянуть Рика к себе и впиться в его губы поцелуем, показывая всю глубину и силу своей любви, но только не на столь открытом месте. То, что нас до сих пор не увидели... Я вспомнила, для чего Мелиса отправила меня в эту баню. Мы же все собирались на каток, и портал уже был открыт. Значит ли это, что мы с Риком остались здесь совершенно одни? От этой мысли по моему телу прошла волна дрожи. «Нет, определенно, нам надо было выбираться». «Залезай на бортик», — предложил боевик, при этом почему-то склоняясь к моему лицу. «Я тебя подсажу». «Ага». Мои глаза невольно закрылись, когда губы Рика накрыли мои. Я вцепилась пальцами в его обнаженные предплечья, уверенная, что никогда в жизни не смогу уже его отпустить. Мне было страшно и волнительно одновременно. Подумать только, я могла его потерять из-за собственной глупости и упрямства. Разорвав поцелуй, парень развернул меня спиной к себе и не сильно подтолкнул. «Лезь!» — приказал он и, обхватив руками мою талию, приподнял. С шубы потоком хлынула вода, но я смогла выбраться из бассейна, подтянувшись на руках. Не доверяя собственным ногам, я проползла вперед на коленях и только после этого поднялась и повернулась к Рику. Он все так же стоял в воде и смотрел на меня. «Ты чего?» — не поняла я. «Жить там собрался? Вылезай немедленно!» «Видишь ли, Элли?» Его губы растянулись в наглые ухмылки. «Мое полотенце, кажется, засосало в трубу. И если я сейчас вылезу, ты увидишь то, что приличным девушкам положено видеть только в первую брачную ночь». «Возьми мою шубу!» Дрожащими от холода пальцами я начала расстегивать предложенный предмет гардероба, но Рик отрицательно качнул головой. «Лучше просто отвернись», — сказал он, — «и глаза закрой на всякий случай». С моих губ сорвался нервный смешок, но я сделала так, как он попросил. Отвернулась и закрыла глаза ладонями. Позади тихо плеснула вода, когда боевик, наконец, выбрался из воды. «Идем!» В его голосе слышалось веселье. «Понятия не имею, где мне раздобыть новую одежду!» Приоткрыв один глаз, я направилась в сторону купалин. «Возможно, там найдется еще полотенце!» При мысли о том, что позади меня совершенно голый Ричард Ван Штолин, мне внезапно стало жарко. «Я лично оторву Стиву голову за то, что он сделал», от всей души пообещала я. «Голова компота теперь полностью принадлежит принцессе Софии», заметил Рик. «И, кстати, мою одежду, возможно, спрятал Мэтт. Он обещал сделать все, чтобы дать нам возможность поговорить. Только я не думал, что он так радикально решит вопрос». «Мэтт хороший друг», признала я. «А Мелисса, хорошая подруга, ведь это она отправила меня к тебе». Некоторое время мы шли в молчании. меня окутывало тепло магии Рика и дыхание перехватывало от его близости. Подумать только, он признался мне в любви. Щеки пылали, и мне хотелось сладко жмуриться, снова и снова прокручивая его слова в своей голове. Наконец я толкнула дверь в купальню, где мы совсем недавно выяснили отношения с принцессой Софией. Я была рада, что она признала поражение и решила наконец-то оставить Ричарда в покое. Кто знает, возможно, если она честно признается Компоту в том, что приворожила его, он отнесется к этому с пониманием. Почему ты не сказал, что принцесса выдвинула против меня обвинение? Спросила я тихо, зная, что Рик вслед за мной вошел в купальню. «А зачем?» — удивился он. «Я с этим разобрался». «И ты правда готов был отправиться со мной в ссылку?» «С тобой, хоть на край света». В этих словах слышалась усмешка, но мое сердце все равно глухо ударилось о ребра. «Не оборачивайся», — предупредил меня Рик. «Я все еще недостаточно одет». На одной из скамеек лежали сухие сорочки для купания, но мне достаточно было представить широкоплечего боевика, чтобы понять. «Не влезет. Даже пытаться не стоит. Но, может, действительно поискать полотенце?» «Если это сделал Мэтт», — задумчиво сказал мой жених, то, возможно, моя одежда где-то в доме». Я пожала плечами, надеясь, что он увидит этот жест в полумраке. В купальне было тепло, от воды поднимался пар, и идти обратно на улицу мне совсем не хотелось. Хотя, конечно, особого выбора у меня не было. «Я нашел полотенце», — послышался голос Ричарда. «Если очень хочется, можешь на меня посмотреть». Но я не поддалась на провокацию. Зная Рика, он просто хотел вогнать меня в краску, что у него, в принципе, и без того неплохо получилось. «Спасибо, я воздержусь», — пробормотала я. «В брачную ночь тоже будешь отворачиваться?» — неожиданно спросил он. «В какую брачную ночь? Я теперь даже не твоя невеста?» Боевик протяжно вздохнул. «Элли, когда ты уже наконец поймешь, что все равно будешь моей? Ты уже моя, хоть и пытаешься это отрицать». «Не пытаюсь». Выдохнула я в замешательстве. Знаешь, что я сделаю, когда мы выберемся отсюда? Руки Рика легли на мои плечи. От того, насколько близко он был ко мне в этой погруженной во мрак купальне, у меня перехватило дыхание. Что невольно вырвалось у меня, потому что я действительно была заинтригована. Я снова попрошу твоей руки. А если я откажу. А ты откажешь? Он развернул меня лицом к себе. В темноте его глаза блестели, и я замерла в его руках. Кажется, мое сердце перестало биться, а взгляд невольно опустился на его губы, сжавшиеся в тонкую линию. Ему действительно важен был мой ответ. Я смотрела на Рика, и меня переполняла нежность. Это одновременно был он и совсем другой мужчина. Взрослый, сильный, красивый. Не тот заносчивый самоуверенный боевик, с которым я привыкла иметь дело. «Противостояние стало нашим обычным ритуалом, и я так свыклась с мыслью, что не хочу за него замуж, что перестала вообще присматриваться к своему жениху. А ведь стоило сделать это уже давно. Тогда, возможно, мы могли бы избежать боли и недопонимания». «Даже если откажешь», — не дождавшись моего ответа, продолжил Ричард. «Я буду пытаться снова и снова, до тех пор, пока твоя крепость не падет». Я усмехнулась. «Боевик одним словом. Моя крепость уже у его ног. «Не откажу», — произнесла я то, что давно уже стоило сказать. «Мне стоило огромного труда не сводить глаз с его лица, потому что приличным леди не пристала рассматривать мужчин, облаченных в одно короткое полотенце, даже если голова кружится от любви». В ярких глазах Рика промелькнуло облегчение. «Это не значит, что я не буду прилагать все свои силы, чтобы сделать тебя самой счастливой», — усмехнулся он. «Ты ни на одно мгновение не пожалеешь о своем выборе». Он обхватил руками мою талию и прижал меня к себе, влажной шубой прямо к своей обнаженной груди. Я тихо пискнула, а потом уткнулась носом в его ключицу, горячую, потому что магия Рика согревала его изнутри, и его тепла с избытком хватало на нас обоих. С моих волос уже не капало, да и шуба практически высохла. Когда его губы практически коснулись моих в новом ошеломительном поцелуе, одна мысль заставила меня опустить голову, уворачиваясь. «Было кое-что, что не давало мне покоя и не позволяло с чистой совестью смотреть в глаза будущего бывшего жениха. Рик, с трудом сглотнув, сказала я, когда он пальцами обхватил мой подбородок и предпринял новую попытку сорвать с моих губ поцелуй. Прежде чем мы начнем все снова, я должна кое в чем признаться». Набравшись смелости, я твердо посмотрела в его глаза. Светлые брови Рика слегка удивленно приподнялись. «Слушаю». Он нахмурился, видимо, ожидая какой-то подвох. И да, признание мне предстояло не из приятных. Я была на балу клуба свиданий. Слова давались мне нелегко, но я должна была рассказать все, чтобы эта ложь не встала между нами в самый неподходящий момент. «Я знаю», — ухмыльнулся боевик. «Знаешь, меня затопило облегчение, очень быстро сменившееся новой тревогой. Ведь самое главное я еще не сказала». «Конечно». На его лицо вернулось уже привычное мне самодовольное выражение, но на этот раз оно не раздражало меня. Я не стала выяснять, каким образом он узнал. Наверное, кроме следилки на моей комнате было кое-что еще. Самым очевидным вариантом было, что Мериса проболталась Мэтту, а Мэтт поделился со своим лучшим другом. Хотя, если Мэтт был тем самым незнакомцем в ядовито-зеленой маске, то, возможно, Рик тоже там был. Но в любом случае, это уже не важно. Это хорошо, медленно произнесла я, но ты наверняка не в курсе, что я там кое-кого встретила. Боевик снова нахмурился, но в глубине его глаз сверкали искры веселья. И это было подозрительно. Это же был бал клуба свиданий, ответил он. Там каждый кого-нибудь встретил. Нет, я качнула головой. Это был совершенно особенный человек, который мне понравился до такой степени, что мы. Мое лицо залила краска стыда. «Нет, вряд ли у меня хватит духу признаться, особенно под этим внимательным, понимающим взглядом». «Поцеловались?» — спросил Рик. «У меня сердце, кажется, провалилось в пятки. Как он догадался?» Вместо ответа я кивнула и закусила губу, ожидая его злости и негодования относительно моей неверности. «Ведь на тот момент мы все еще были в статусе жениха и невесты». «Вот как!» Вместо гнева в голосе боевика было веселье а в следующий миг он меня поцеловал. Нежно, сладко, так приятно, что у меня невольно поджались пальчики на ногах. Прямо как в тот раз. Осознание пронзило меня, как удар молнии. «Это был ты?» Как только он оторвался от моих губ, спросила я. И в ответ он снова самодовольно усмехнулся. «Это всегда буду я, Элли». Его пальцы скользнули по моей скуле. «Хочешь убедиться еще раз?» «Конечно же, я хотела». И в полутемной купальне, окутанной паром от горячего источника, наши губы снова соединились в поцелуе.